Глава 17. Тупик. Поздравляю, чемпион! Ты победил опасного противника. Побежденный противник. Детеныш-годозавра. Детеныш-годозавра побежден объектом, не имеющим боевых специализаций или навыков. Количество очков опыта увеличено вдвое. Получено опыта. 30 очков. Общее количество опыта... 83 очка. Не хватает данных для подробного анализа победы. Возможно, награды начислены не в полной мере. Для уточнения дайте подробный отчет. Меня трясло от адреналина. Ненавижу, блин, змей. Однако в голову закралась неприятная мысль. Несмотря на все, мне определенно слишком везет. Я должен был умереть минимум два раза. Это не может продолжаться бесконечно, и, как правило, плохо заканчивается. Ещё по прошлой жизни, которая, к слову, была для меня вчера, я выработал для себя правило. Пошла череда везения, готовься к серьёзному облому. Я не суеверный, но если я во что-то не верю, это не значит, что с этим чем-то не стоит считаться. Да, мне нелегко. Но, учитывая уровень проблем, свалившихся на меня, я слишком легко отделался. Да ещё и оказался в плюсе. На этой мысли меня стошнило. Я почувствовал резкую слабость и рухнул на колени. но ну вот, все налаживается. Рой, что со мной? Твой статус здоровья изменился. В статусе значится отравление. Я сам посмотрю. Бодрый тон Роя сейчас точно был не кстати. Неужели Змеюка все же смогла прокусить обмотки? Я открыл окно основных характеристик и увидел, что пункт здоровья стал темно-оранжевым. Я сразу провалился в нее и принялся читать статусы. Общее состояние здоровья – 31%, сильное утомление, обезвоживание, повреждены сухожилия правой руки, трещина в лучевой кости, легкое сотрясение мозга, растяжение голеностопного сустава левой ноги, сильное отравление, физическая сила ослаблена, сильное пищевое отравление, уровень токсичности – 17%. Вы заражены паразитом. Выносливость. Уровень неизвестен. Иммунитет. Уровень неизвестен. Сила воли. Уровень неизвестен. Сопротивление. Уровень неизвестен. Приспосабливаемость. Уровень неизвестен. Модификации отсутствуют. Импланты отсутствуют. Генные мутации отсутствуют. «Твою мать!» Я вышел обратно в список характеристик. Пока не провалился в здоровье, я кое-что еще заметил. В самом низу списка характеристик появилась графа «Побочные эффекты». Я сразу в нее провалился и увидел следующее. Отрицательные эффекты. Пищевое отравление. Уровень здоровья ухудшается до нейтрализации токсина. Заражение паразитами. Сильная слабость. Выносливость снижена. Положительные эффекты. «Мясо зелёного геккончика. Незначительно повышено восприятие». «Мясо геккончика — это натуральная отрава. Спустя несколько часов меня не держат ноги, в животе какая-то слабость, да и колени трясутся». Опомнившись, я повторил это Рою в форме отчёта. Немного подумав, добавил, что, кроме всего прочего, у меня повысилось восприятие. «Промежуточный отчёт принят. Задание выполнено», — ответил Рои не своим голосом. «Дополнительное задание». «Сделать исключительный отчет еще через три часа. Бонусная награда – 1000 космокоинов и расширение для чипоискателя». «Отлично!» – прохрипел я после очередной попытки прочистить желудок. Даже новость о значительном увеличении награды меня не порадовала. Вспомнив про лечебные свойства своего рациона, я достал из хранилища начатую бутылочку, которую использовал для обработки руки, и сразу к ней присосался. На всякий случай я убрал в хранилище бутылку, заполненную грибами. Если вдруг умру, нужно их не потерять. Немного подумав, я достал последнюю бутылку с рационом и даже ее опорожнил. Двигаться совершенно не хотелось. Мысли о том, чтобы встать и куда-то идти, вызывали чувство беспомощности. Я вдруг понял, что в правой руке до сих пор торчит половина змеиной головы. Я нащупал ее рукой и, аккуратно вынув клыки, предусмотрительно отправил в хранилище. Все-таки герой сказал, что яд годозавра дорого ценится. А мне сейчас не следует разбрасываться ценностями. Я даже бутылочки обратно в ячейку засунул. Эх, жалко, что она такая маленькая. Дополнительное место мне бы сейчас точно не помешало. Пошарив руками рядом с собой, я нащупал змеиное тело и подтянул к себе, также отправляя в хранилище. Потом разберусь, что с этим делать. Во всей этой ситуации есть кое-что радующее меня до глубины души. В сбивчивом рассказе Роя явно прослеживалась информация, что годозавры-одиночки. И ещё одной такой змеи поблизости нет». Я лёг на спину и, закрыв глаза, стал прислушиваться к себе. Полежав так несколько минут, я не почувствовал никаких изменений в своём организме. Но зато ощутил кое-что другое. У самого пола воздух двигался. А это значит, что где-то там впереди есть выход. Стиснув зубы, я начал подниматься на ноги. Видимо, именно эта сила воли предполагается в характеристике здоровья. Я идти не могу. Все вокруг твердят «Расслабься и дождись смерти». Но я через силу поднимаюсь и продолжаю идти, вопреки всему. Я всегда старался быть таким, и это гораздо лучше любой химии. Меня сильно шатало. Колени тряслись, слабость ощущалась во всем теле. Как только я попытался выпрямиться, усилилась тошнота. Но, что удивительно, голова была довольно ясной. Опираясь на свою верную палку, я продолжил идти. Дальнейший путь обошелся без приключений. Я ковылял вперед, стараясь не приближаться к стенам, и уворачивался от все чаще попадающихся неровностей свода. Еще чуть-чуть, и мне, похоже, придется пригибаться. По пути собрал еще семь грибочков. Их набралось уже два десятка, и они давали вполне достаточно света для нормальной ориентации в пространстве. Состояние здоровья стало понемногу улучшаться, о чем свидетельствовала графа, что отображало общий уровень характеристики здоровья. Она выросла на целых пять пунктов и теперь равнялась 36%. Хоть что-то радует. Еще через 50 метров я уперся в тупик. Тоннель оканчивался огромным булыжником, который перекрыл проход. Но как же так-то? Я ведь чувствовал поток воздуха. Я внимательно осмотрел глыбу. В самом низу, между камнем и стеной, я обнаружил небольшой лаз. Сложно ответить, смогу ли в него протиснуться. Я никогда не был толстяком, но и тощим меня назвать трудно. Но отверстие все равно не внушало доверия. Говорят, если в проход можно засунуть голову, то значит и все остальное пролезет. Остается только проверять на собственном опыте. Для начала я решил изучить ЛАЗ внимательнее. Я достал из хранилища куртку Милана. Она почти полностью была измазана в крови геккончика и годозавра. Эх, нужно что-то придумать с оптимизацией полезного пространства. Или расширить хранилку, или не собирать повсюду мусор. Хотя, учитывая что я еще ничего не понимаю, вещи, которые кажутся мне сейчас бесполезным хламом, в итоге вполне могут оказаться сокровищами. Примотав бутылочку с грибами к палке, я просунул ее в лаз. Собственно, все сужение составляло 20 сантиметров длиной, а дальше шел привычный коридор. Скорее всего, этот тупик образовался вследствие обвала. Еще раз осмотрев дыру, я пришел ко мнению, что сначала нужно попробовать расширить ее. В противном случае я однозначно застряну. «Рой, а пистолет я могу использовать в бытовых целях?» Спросил я, вспомнив, как разлетелся камень после выстрела Милана. Мой помощник перед ответом думал секунд 5 «Согласно статистическим данным, вероятность отказа 97%», ответил, ответил мне помощник. «Однако для точной оценки ситуации необходимы вводные данные. Мне нужно расширить глаз, и у меня нет инструментов для этого. Нож, скорее всего, не подойдет». А вот как выстрел крошит камни, я уже видел. Аргумент недостаточно убедителен. Для чего нужно расширение лаза? Я, как ты, наверное, заметил, уже три часа пытаюсь выбраться из пещеры. Единственный известный мне выход находится в трёх метрах над полом. Я не смогу выйти отсюда так же, как попал. Я уже смог победить Хамаона и ядовитейшую змею и готов дальше сражаться за свою жизнь. И я не собираюсь погибать из-за того, что у меня на пути встал кусок камня. Рой размышлял еще секунд десять, а потом заговорил механическим голосом. «Доступно новое задание. Выбраться из пещеры любым способом, кроме смерти. В случае принятия задания будет предоставлено временное усиление основной характеристики восприятия. Один выстрел из лучевой пистолет ЛП-13. В случае использования выстрела, но провала задания, будет наложен штраф в размере 120 космокоинов». В случае использования выстрела не по назначению, это будет расценено как мошенническое действие, направленное на обход правил системы. За данное нарушение испытуемому будет назначен штраф, а также введены дополнительные ограничения. В случае успешного завершения задания объекту Андор будут присуждены следующие награды. Ограниченный доступ к навыку «Картография». Ограничение. Использование бонусного навыка возможно только в пределах данной пещеры. Увеличение полученных очков опыта в данной пещере. Коэффициент увеличения зависит от нестандартности принятых решений при выполнении данного задания. Персонализированная награда от корпорации Галактические захватчики. Вариативная. Ценность награды зависит от нестандартности принятых решений при выполнении данного задания. Увеличение аудитории Прирост зависит от нестандартности принятых решений при выполнении данного задания. Принять. Отказаться. Эх, ну конечно же, блин, принять! Как только я согласился с условиями задания, начали действовать первые бонусы. Глаза слегка защипало, а через мгновение я вполне нормально стал различать окружающую обстановку. Более того, я будто стал чувствовать пещеру кожей. Не знаю, что это, эхолокация или какая-то сенсорика, но ощущение крутейшие. Я чувствовал стены, камни, полости в породе, три грибочка в двух метрах от меня, которые ловко спрятались за камнем. Стало до боли обидно, что я столько времени прошагал вслепую. А ведь в любой момент так мог. Вот только система помогает тогда, когда ей это выгодно. Ну или интересно. Я с трудом подавил в себе желание пройти свой путь обратно и прочесать пещеру на предмет каких-нибудь полезных находок. Учитывая состояние здоровья и ограниченность своих возможностей, в приоритет лучше поставить спасение. А в эту пещеру я еще успею вернуться, только уже более подготовленным. Я покопался в хранилище и выудил лучевой пистолет. Уже хотел было начать стрелять, как вспомнил про ограничение в один выстрел. Меня прошиб холодный пот. А право на ошибку-то у меня нет. Лучше изучить все несколько раз и максимально подготовиться. Я внимательно осмотрел лаз, и усиленное восприятие мне в этом очень помогло. Постучав по стенкам, я буквально почувствовал, что камни довольно крепкие. Ну да. Вполне нормальное заключение профана в спелеологии. По идее, пистолет должен прошить этот камень, может даже отколоть кусок. Но уверенности в этом у меня не было. Вначале я хотел было рискнуть и выстрелить так и наугад. Но потом решил внимательнее прощупать весь булыжник. Оказалось что с противоположной части камня проход перегораживает отдельный осколок. Если его выворотить, то я вполне смогу пролезть в образовавшуюся щель. К тому же сам осколок казался значительно тоньше стены и булыжника. По ощущениям, я смог бы и сам его выворотить без помощи оружия, только повозиться бы пришлось. В общем, была не была. Я навел пистолет на кусок камня и, прицелившись, зажал кнопку. Не было грохота или взрыва. После неяркой вспышки в камне образовалось аккуратное отверстие, от которого в разные стороны зазмеились трещины. И всё. У меня внутри всё похолодело. Неужели ничего не вышло?